Прапорщик построил взвод солдат и говорит: "Каждому даю по папиросе и конноплю. Кто первый забьёт косяк, сделает шаг вперёд. Победитель поедет в отпуск на 10 суток". Через 15 секунд весь взвод делает шаг вперёд, а Иванов остался на месте. Прапорщик спрашивает: "Иванов, а ты что ещё не забил?" "А я уже дома".